Глава 418. Прыжок на удачу. Это был навык разрушительного ранга, убивший яро без какого-либо сопротивления, и прибегать к нему стоило лишь в случаях подобных этому, когда иных вариантов нет, потому как последствия использования оставляли Ворана практически беззащитным. Появившийся в воздухе лапа источала невероятную ауру ярости и убийственных намерений. Ощущая, которая Леорик инстинктивно замедлил шаг и напрягся, выставив перед собой оружие. Лёгкое едва уловимое движение кистью, сделанное разбойником, и монструозная рука метнулась вперёд, мгновенно схватив воина, точнее, так парню показалось, но спустя миг он понял, что противник смог каким-то образом избежать нападения, оставив после себя лишь остаточный образ. Ты впрям дьямонический король. Вокруг появившегося в нескольких десятках метров врага мерцал блеклый щит, который, моргнув пару раз, исчез, словно его никогда и не было. Кажется, он осознал, насколько опасна эта рука, раз не стал пытаться блокировать атаку. Мгновенно проанализировав действия мужчины, Ворон, не останавливая натиска, вновь направил призываную руку к Леорику. Но на этот раз тот уже знал, в чём имело дело, и используя своё мастерство фехтования, а также различные навыки и скорость, держался на расстоянии, ожидая момента, когда исчезнет. По его действиям становилось понятно, что противник хорошо осознаёт ограничения столь мощной магии. И самый главный недостаток таких навыков длительность. Воран не думал, что когда-нибудь столкнётся с подобным, ведь убийственное длань чистого гнева не выглядело как что-то, чего можно избежать. Но, оглядываясь назад, сделал простой и логичный вывод. Парень и сам, неоднократно встречаясь с, казалось бы, неизбежно смертельными или ограничительными навыками, способностями и ситуациями, искал и зачастую находил метод противодействия. Территория катаклизма или же плато яростных змей небосвода были ярким тому примером. На этот раз эту простую истину ему продемонстрировал NPC, и в каком-то смысле он должен был его благодарить. Всё как обычно. Мне просто нужно найти решение. Уилл продолжал атаковать, не давая тому и секунды на отдых, так как на кону стояло слишком много. Что он мог сделать? Надеется на то, что фаталист всё же сработает, и он сможет телепортироваться вместе с девушкой. Нет, тогда что? Использовать ящик Пандоры. Эта идея билась где-то на краю сознания, но цена встроенных в него навыков была неизмерима. Заточение. Описание: Позволяет заключить в темницу любое существо на выбранный владельцем ящиком срок. Количество жертв бесконечно. Затраты нет. Перезарядка 9 месяцев. Воля Пандоры. Описание: На 10 минут позволяет вам стать аватаром духа Пандоры. Затраты нет. Перезарядка 16 месяцев. Оба этих навыка могли мгновенно помочь ему разобраться с текущим врагом, но время перезарядки заставляло всерьёз выбирать время для их использования. Правда, был ещё один вариант, который мог помочь избежать использования драгоценного артефакта, но навык, о котором он думал, был слишком непредсказуем. Всё или ничего. Героический навык, полученный им относительно недавно, позволявший заполучить всю характеристику оппонента, но ценой за попытку были собственные атрибуты, а также потеря 10 драгоценных очков удачи. Итак, три варианта, два из которых не зависели от способностей самого Уилла. Но самое главное, время действия длани уже подходило к концу. Паршивый расклад. Минус 350. Неожиданный удар в спину от подкравшегося солдата заставил парня на несколько секунд потерять контроль над демонической рукой. Чем тут же воспользовался Леорик, кинувшийся вперед и молниеносно атаковавший ворона. «Падень я небес!» Минус 2300. «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-х Воран ни разу не получал такого единовременного урона за всё время игры. Мощный удар выбив дух, отбросил парня в противоположную стену, и поражённый навыком леорика, он увидел, как шкала здоровья резко опустилась до 3%, что тут же активировало сюрприз в кольце шутника, создав дымовую завесу. Но всё это уже было бесполезно. 5 4 Призванная длань вот-вот должна была исчезнуть. И разбойнику не оставалось ничего другого, как сжав зубы, положиться на удачу. Скачок. Дым ещё не успел развеяться, поэтому телепортироваться приходилось, опираясь на ориентирование в пространстве. Но его разум уже позволял справляться с такими задачами. Благодаря чему парень оказался неподалёку от цели. 3 секунды. Врак, увидевший ширению дымовую завесу и решивший, что посланик вновь использует грязные методы, не стал бросаться вперёд. и, разорвав дистанцию, сосредоточил все свое внимание, ожидая, когда дым развеется. Но, к его удивлению, разбойник не стал пользоваться созданным преимуществом, а вместо этого помчался к принцессе. «Ты сдохни!» С его клинка слетела короткая вспышка, вонзившись в преобразившегося короля. Но вместо ожидаемой смерти противника, тело ворона резко окуталось пламенем черно-красной ауры. Мужчина, чьи инстинкты были обострены до предела, вдруг почувствовал что-то неладное, заметив произошедшие в разбойнике изменения. И когда тот повернул голову, генерал увидел жутко широкую улыбку, похожую на демона человека. В этот момент накопленный за годы опыт подсказывал ему, что он может умереть. Ворон смотрел на ушедшую в кулдаун убийственную длань и на пару появившихся мгновение назад сообщений. Шкала кровавого режима заполнена. Только увидев это, Ворон вошел в информационный поток и, оценив шансы, тут же активировал тату-боли. «Активирован кровавый режим. В течение следующих десяти секунд все внешние факторы никак не будут воздействовать на вас». Аннулирование всех воздействующих факторов было сейчас самым большим плюсом. И Уилл, понимая, что это его последний шанс успешно закончить миссию, не стал терять времени. Нет, он не собирался пытаться победить противника, который успешно оборонился против Харсеса, а также одного из самых сильных козырей разбойника. Эту битву придётся отложить на то время, когда он станет сильнее. Схватив Роули и прикрыв её собой, парень собрался с мыслями, готовясь принять любой результат. И активировал фаталиста. Вы обнаружили скрытое свойство навыка Фаталист. Фаталист. Активный навык. Ученик 5,2%. Фаталист. Ранг уникальный. Активный навык. Ученик 0%. Описание. Доверьтесь, как всегда, судьбе и посмотрите, что из этого выйдет. При активации телепортирует пользователя в случайное место. Дополнительное свойство: позволяет телепортировать с собой до 5 человек. Чем выше уровень навыка, тем больше целей можно брать с собой. Затраты: 50 очков лияня. На каждого дополнительного члена группы цена активации удваивается. Перезарядка: нет. Да, вскрикнул парень, прочитав обновлённую информацию, а затем, оглядевшись вокруг и увидев несущиеся в него копья, вновь активировал телепортацию. Ему нужно было найти безопасное место, пока ещё продолжала действовать неуязвимость. Е лишь с пятой попытки он смог облегчённо выдохнуть, оказавшись в пустыне, где на сотни метров вокруг не было ни души. Бам! Не в силах больше сопротивляться негативным последствиям, он упал вперёд. Но так как продолжал держать роль в руках, её тело смягчило удар. Фу. Главное, не просыпайся в такой момент. Думая о лучшем, Уиллс сосредоточился на пришедших уведомлениях, по которым он примерно мог понять, как сильно его побросало по этажу. Вы находитесь на территории племени Трекра. Поздравляем. Вы первый из игроков, кто посетил это место. Плюс 7% к скорости атак на этой территории в течение 10 дней. Плюс 2% к физической защите. Вы нашли таинственную гору к Тиахру. Поздравляем, вы первый из игроков, кто посетил это место. Плюс шанс выпадения снаряжения предметов будет увеличен на 3 дня. Плюс возможность использовать точку привязки. Вы обнаружили пещеры грозных лекантропов. Вы обнаружили костры на полях. Вы отыскали секретную локацию «Пустынный замок». Поздравляем. Вы первый игрок, посетивший это место. Плюс 3 ко всем характеристикам. Плюс 1 очко навыка. Читая и закрывая окно уведомлений, Воран вдруг замер и, не веря глазам, уставился на текст последнего из них. Что за плюс 3 ко всем атрибутам и очко навыка за простое открытие? Это шутка? Воран тут же вызвал окно статуса. Доступные очки навыков 5. Невероятно. Это был бонус, который выпадал слишком редко, и я его, честно говоря, не совсем понимал, почему неожиданно получил нечто подобное. Но несколько секунд спустя система дала некоторое пояснение. Вам предложена цепочка заданий Сокровищница короля пустыни. Ранг: уникальная, скрытая. Первый этап. Описание: Отищите 5 колец короля пустынных замков. Найдено 1 из 5. Ха, Ха. Так вот в чём дело. Ну всё же Уилл не мог не задуматься над такой щедростью, как и не отметить тот факт, что за прохождение первого этапа задания не давалось никаких наград. Послушался чей-то сдавленный голос, и Ворон, тут же поняв, где его источник, приготовился к долгим объяснениям.